Глава 32 Пошли все шестеро. Джуд, похоже, решил, что это меньшее зло. А большее случится, если Слоун ускользнет одна. Когда мы заняли места, я осмотрела присутствующих. Мой взгляд остановился на Аароне Шоу за секунду до того, как он заметил присутствие Слоун. В одно мгновение впечатление, которое он производил, изменилось — из идеально выдержанного сверкающего воплощенного наследника своего отца он превратился в человека каким он на мгновение показался мне в кабинете начальника службы безопасности в человека который переживает за слон он протолкнулся к нам сквозь толпу вы пришли сказал он сосредоточив внимание на слон улыбнулся и сказал помедлив «Извини, что всё так вышло». На мгновение он показался мне похожим на Слоун. «Наша главная по числам откашлялась». «Значительная часть извинений осуществляется людьми, которым не за что извиняться». Это был её способ сказать ему, что всё нормально, и она не винит его за то, что уступил отцу и оставил её с ним. Прежде чем Аарон успел ответить, рядом с ним появилась девушка примерно его возраста. На ней были тёмные джинсы и модная свободная рубашка. Всё в ней — украшения, прическа, поза, одежда — говорила о больших деньгах. «Хорошее наследство», — подумала я. «Ясное дело». Помедлив мгновение, Аарон поприветствовал её поцелуем в щёку. «Подруга? Или больше, чем подруга? А если так, то как же Тори?» «Леди и джентльмены!» Из динамиков разнесся глубокий голос. «Добро пожаловать на шоу Тори Ховард. Пока вы готовитесь погрузиться в мир, в котором все возможно, который заставит вас сомневаться в самых глубинах человеческого сознания и восприятия, мы просим вас поставить телефоны на беззвучный режим. Фотографировать со вспышкой во время шоу строжайше запрещено, если вы нарушите правила». «Нам придётся сделать так, чтобы вы... исчезли!» В тот момент, когда он произнёс слово «исчезли», прожектор осветил центр сцены. От пола поднялся лёгкий туман. Вот луч прожектора был пуст, а в следующую секунду там уже стояла Тори в обтягивающих синих брюках и кожаной накидке до пола. Резким взмахом она выставила руку в сторону, и в ней внезапно появился горящий факел. Луч прожектора потускнел. Тори опустила факел так, что пламя коснулось полы накидки. Я вспомнила вторую жертву. В следующее мгновение плащ Тори охватила пламя. С убедительностью, которая произвела на меня куда большее впечатление, чем я могла ожидать, Тори поднесла факел к губам, задула пламя и исчезла. «Добрый вечер!» Донёс её голос из задней части зала. Зрители повернулись, потрясённо, глядя на неё. Теперь плащ горел синим. «И добро пожаловать на представление!» Она раскинула руки и внезапно последние два ряда тоже охватило пламя. Я услышала, как кто-то закричал, а затем рассмеялся. Тори улыбнулась. Медленно, алчно. Пламя взметнулось вверх и исчезло. Она шагнула вперед сквозь дым. Пожалуй, начнем. Большинство людей, когда смотрят выступление фокусника, пытаются разгадать, в чем секрет трюков. Меня фокусы не интересовали. Меня интересовал фокусник. Это была не Тори. Не та Тори, которую я видела раньше. Образ, который она надела, выйдя на сцену, обладал собственными сознанием, волей и личностью. «А теперь, леди и джентльмены, мне нужны добровольцы». «А именно...» Тори-фокусница окинула взглядом зрителей, словно могла прочитать все лица и прочесть все мысли. «Мне нужны люди, которые хотят принять участие в части нашего представления, посвященной гипнозу». Поднялось множество рук. Тори прошлась по залу, выбирая людей. Несколько женщин, 85-летний старик, который вскинул кулак, взбираясь на сцену. «И?» — сказала она, растягивая слова, когда на сцене уже было под дюжину добровольцев. «Ты?» На мгновение мне показалось, что она показывает на меня. Потом я сообразила, что она выбрала девушку, которая сидела передо мной рядом с Аароном. Брат Слоун застыл, словно окаменев. Девушка встала, Майкл, сидевший неподалеку, тоже. Когда Тори осознала, что Майкл делает вид, будто она указала на него, она не стала возражать. «Похоже, мне досталось два по цене одного. поднимайте сюда, оба!» «Майкл», — сказала я, коснувшись его, когда он проталкивался мимо. «Да ладно, Колорадо», — ответил он. «Дай повеселиться». Поднявшись на сцену, Майкл вежливо поклонился зрителям и занял своё место. Тори повернулась к добровольцам и что-то сказала им. Нам не было слышно, что именно. Через две или три секунды она повернулась к зрителям и снова включила микрофон. «Я буду считать отста в обратном порядке», — сказала она, прохаживаясь перед добровольцами. «Сто» девять 98 я хочу чтобы вы представили как лежите на плоту рядом с островом семь девяносто шесть девяносто5 вас несет вода 94 девяносто3 чем дальше я считаю тем дальше вас уносит девяносто2 девяносто один Продолжая считать, Тори подходила к каждому из добровольцев. Она брала их за голову, заставляла отклонить её вперёд и назад. «Чем дальше, я считаю, тем дальше вас уносит», — она повторяла эти слова. «Ваше тело тяжёлое, ваша голова, шея, ноги, руки». Она ходила вдоль ряда взад-вперёд похлопала кого-то из добровольцев по плечу и велела вернуться в зал, а затем продолжила описывать светлое воздушное ощущение. «Ваше тело тяжёлое, но правая рука невесомая. Она всплывает вверх, вверх, семь, шесть. Чем дальше, я считаю, тем дальше вас уносит пять, четыре, три». 2 К моменту, когда она сказала «один», девять добровольцев, оставшихся на сцене, расслабленно развалились на стульях, подняв правую руку. Я повернулась к Лии. Майкл делает вид. Я подняла бровь, надеясь, что Лия подскажет, но она неотрывно смотрела на сцену. «Вы на пляже», — сказала Тори загипнотизированным подопечным. «Вы греетесь на солнце, ощутите его на своей коже, ощутите тепло». Их лица тут же расслабились, на губах расплылись улыбки. «Не забывайте крем от солнца!» Голос Тори звучал сладко и легко. Я невольно фыркнула, когда Майкл начал ритмично натирать воображаемым кремом от солнца свои бицепсы. Он красовался перед зрителями. «А теперь», — сказала Тори, прохаживаясь вдоль сцены, «когда я скажу слово «манго», вы немедленно поверите, будто только что пукнули. Громко. В комнате полный людей». Тори сказала «манго» через пять минут. Все загипнотизированные тут же приобрели явно смущенный вид, кроме Майкла, который выразительно пожал плечами, и подруги Аарна, которая шагнула вперед. За ней последовал еще один участник и еще один. Она подошла к самому краю сцены, не поднимая головы. Как раз когда я подумала, что она вот-вот переступит край, она резко остановилась. «Мисс, мне нужно, чтобы вы отошли!» — окликнула ее Тори. Девушка подняла голову, и ее светло-коричневые волосы отклонились, открывая ее лицо. Она смотрела на зрителей пронзительным взглядом. «Тертиум», — произнесла она. С оглушительным хлопком лопнул прожектор. «Тертиум», — повторила девушка на этот раз громче и пронзительнее. Тори пыталась заставить её отойти, пробудить от гипноза, но безуспешно. «Тертиум!» — девушка перешла на крик. У неё за спиной неподвижно застыли остальные подопытные. Майкл отошёл чуть в сторону от них. Взгляд у него был ясный и сосредоточенный. Девушка подняла руки в стороны, раскрыв ладони. Она понизила голос так, что он превратился в хриплый выразительный шёпот, от которого у меня будто пуки поползли по позвоночнику. «Мне нужно девять».